Ольга Коробкова. В чужой гарем со своим уставом. Глава первая. Как избавиться от надоедливого родственника. Нет, не хочу! Орала я, хватаясь за ручку двери, пока стража пыталась отцепить меня от нее. Но я существо упертое, поэтому им приходилось ой как нелегко. Так нечестно! Отпустите! Дорогая, но это же великая честь! Приговаривала мамуля, сверкая холодными, как лед, глазами, и пыталась разжать мои пальцы, но я активно сопротивлялась. «Вот и поезжай сама!» – вновь заорала я, легнув ногой и заехав одному из стражников глаз. Тот от неожиданности отпустил меня. «Но в гарем берут только незамужних», – возмутилась матушка, не переставая помогать этим гадам тащить меня в комнату для переноса. При этом она старалась не испортить свой идеальный маникюр. «Это же такая возможность! В итоге ты получишь золото!» «Не хочу!» – продолжала сопротивляться, но стража смогла все-таки сделать свое дело, и теперь меня несли к порталу. Я всячески пыталась вырываться, но меня спеленали так, что дышать было тяжело. «Дочь, ты должна выполнить свой долг», – сказал папуля, идя рядом и пытаясь образумить меня. Еще бы он молчал. «Мамуля тут? Вот и надо вставить свои пять медиков для придания авторитета». Я хотела ответить, но мне в рот засунули кляп, чтобы я своими криками не пугала молодежь. «Гады, чтоб им всю жизнь икалась! А ведь они все так гладко подстроили! Я только вернулась от любимой подруги, с которой мы хорошо отметили встречу. Если не ошибаюсь, то на двоих было выпито три бутылки гномьего самогона. Правда, я плохо помню, как добралась домой. И вот с утра пораньше ко мне в комнату заходит матушка и начинает вещать про долг родине и прочую гадость. Если честно, то в этот момент я думала лишь о том, как избавиться от похмелья. Однако слова «маменьки» меня насторожили». «Дорогая, тебе оказана великая честь!» Она приложила белоснежный платок к глазам и вытерла несуществующие слезы. «Надеюсь, ты не опозоришь семью и станешь примером для всех!» Именно этого она всегда и хотела. Начиная с ранних лет, матушка старалась привить мне чувство долга и ответственности. Знаете, несмотря на то, что она сидит дома, а отец занимает должность второго советника короля в нашей семье матриархат. Полный и безоговорочный. Папа ходит по струнке и не пытается что-то возразить. Еще бы, ведь благодаря маме он занимает этот пост. Замуж она выходила за простого клерка, но связи и убойный характер сделали свое дело. Мы с сестрами старались ей угождать, но меня такое отношение сильно бесило. Хотелось свободы. Естественно, после этих слов я даже глаза приоткрыла и с сомнением посмотрела на мать. Та была во всей красе и мило улыбалась. «Не к добру это», — подсказала вдруг проснувшаяся интуиция. Практически тут же в комнату вошел отец с несколькими стражниками. Сердце предательски дрогнуло, в голове пронеслось сразу несколько мыслей, но уловить их не получилось. Я все пыталась вспомнить, о каком событии говорит мама, и меня осенило. Быстро вскочив с кровати, попыталась сбежать, но не тут-то было. Стражи оказались проворнее. Хотя в данном случае им просто повезло, так как я была немного не в форме. Меня доставили в комнату для передачи в гарем повелителя анкуров. Пока мамуля Клятвина заверяла, что все это для моего же блага, папа активировал портал. Я и пикнуть не успела, как меня быстренько закинули в него, а следом полетели вещи. Хорошо, что в меня не попали, а то вместо фаворитки был бы и милый труп. Нет, вот за какие прегрешения меня решили сюда сбагрить? Подумаешь, пару раз чуть замок не взорвала. Я же не специально, оно само получилось. После того, как портал захлопнулся, веревки на мне исчезли вместе с кляпом, но настроение от этого не улучшилось. Наоборот, хотелось кого-нибудь убить. При этом родители даже не удосужились дать мне возможность переодеться. Поэтому на мне были короткие шортики и топ на лямочках. На голове птичье гнездо, а на ногах пушистые тапочки с помпончиками. Добрый день. Отвлек меня от мстительных планов мужской голос за спиной. Обернулась и узрела перед собой странный персонаж. На голову выше меня и укутан как мумия. Видны только глаза и рот. И эти глаза так пожирали меня. «Назовите свое имя. Катрина Ериана Сент-Флорин». Ответила я, смотря как он сверяется со списком в своих руках. «Отлично!» – улыбнулся он, окидывая меня придирчивым взглядом. «Мы рады приветствовать вас в гареме Повелителя. Сейчас вас проводят в ваши покои, а завтра расскажут обо всем, что тут будет происходить. Прошу за мной!» Он указал рукой на неприметную дверь. «Ваши вещи доставят в лучшем виде». Я понимала, что обратного пути нет, поэтому горестно вздохнула и побрела за мумией. Назвать его мужчиной язык не поворачивался. Реально на скелет, обмотанный серыми тряпками, смахивал. Мы вышли из комнаты и направились вверх по лестнице. Я с любопытством крутила головой по сторонам, иногда поглядывая на сопровождающего, чтобы не потеряться. Дворец оказался большим. Я бы даже сказала, огромным. На полу лежали разноцветные ковры с мягким ворсом. Ноги так и утопали в них. Очень хотелось снять обувь и пройтись босиком. На стенах висели картины в позолоченных рамах. Иногда встречались мраморные скульптуры или старинные вазы, доспехи, начищенные до блеска. Красиво. Но такого добра и дома хватает. Мамуля у меня коллекционер антиквариата. Куда ни плюнь, раритет. Порой дышать страшно, вдруг сломается. Где-то минут через пять, блуждание по бесконечным коридорам, лестницам и закоулкам мы подошли к двери. И мне услужливо ее открыли, пропуская внутрь. Кстати, пока шли сюда, я не заметила ни одного человека. Даже банальной прислуги не промелькнуло. Интересно, где все? Это ваши покои на ближайшее время. Он сделал шаг назад, давая мне пройти. Если что-то понадобится, позвоните в колокольчик у двери. Сегодня выходить из покоев не советую. Ужин вам принесут. Приятного вечера. Я даже слова сказать не успела. Как дверь закрылась, и послышался звук поворота ключа в замке. Подошла, подергала ручку. Закрыто. Прелестно. Я теперь пленница. Ну, родители, ну, дружили. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала осмотрим комнату, которую мне так любезно выделили. Просторное помещение в бежевых тонах с двумя окнами и балконом. отдельно гардеробная и в ванной со всем необходимым. Главное достоинство – огромная кровать на резных ножках и с мягкой периной. Тут спокойно могло поместиться человек шесть. Рядом с ней – туалетный столик со всякими женскими мелочами. Напротив кровати камин, а перед ним лежал белоснежный ковер. Возле одного окна стоял столик с двумя креслами. На подоконниках расставлены растения в горшках. Все красиво и лаконично. Должна признать, мне понравилось. Но настроение все равно не улучшилось. Кстати, мои вещи оказались в комнате раньше меня. Как? Пока непонятно, но я обязательно с этим разберусь. Для начала определю их в гардеробную, а заодно посмотрю, что именно мне подсунули. Ведь сумки-то собирала не я, а мамуля и вкусы у нас совершенно разные. Причем тут было всего два чемодана, и подозреваю, что мне этого будет мало. Мысленно помолившись богам, открыла первый. Нет, это просто издевательство, подумала я, извлекая очередное одеяние. В этот раз мамуля превзошла себя. Мало того, что все платья имели невообразимые вырезы, так еще и полупрозрачные наполовину. А про ночнушки и вовсе молчу, лучше голой спать. Мда, надо будет что-то с этим делать. Она уже стала переходить все границы дозволенного. Разумеется, я понимаю, что как родной мне человек, матушка заботится о моем благополучии, но выдавать замуж против воли – не самое лучшее решение. Быстро разложив и развесив вещи, прошла обратно в комнату, разожгла камин и улеглась на мягкий ковер. Мне предстояло многое обдумать и понять, что делать дальше. Конечно, родители подкинули мне нехилую проблему, с которой не так легко справиться. Но где наша не пропадала? Я еще вернусь и выскажу им пару ласковых слов. Вот только для начала попробую проанализировать сложившуюся ситуацию. В ближайшее время мне придется провести в гареме повелителя Анкуров. Пока он не выберет себе очередную фаворитку на следующие пять лет и не отпустит остальных домой. Весело, прям хоть плач. И за что мне такое счастье? Хм. А что я вообще знаю об Анкурах? Надо бы вспомнить историю, которую мне вдалбливали с малых лет. Итак. Анкуры являются посланниками Домиурга и следят за порядком в мире. Можно сказать, что они местные боги. Внешне от людей ничем не отличаются, но обладают поистине колоссальной силой. Они владеют всеми видами магии. Могут открывать порталы в другие миры. Им подвластно многое другое. Их создавали специально для уравновешивания сил и слежения за порядком. Исправляются с этим они вполне качественно. Но за обеспечение, так сказать, порядка, каждая раса должна раз в пять лет предоставлять в гарем повелителя одну незамужнюю девушку. В течение какого-то времени идет отбор, и в итоге одна из девиц становится фавориткой на пять лет, остальных отпускают домой, выдав на руки золото по весу. Нет, награда – это хорошо. Но непонятно, сколько времени придется провести в обществе ненормальных девиц. При этом я, наверное, единственная, кто не стремится быть выбранной. Поговаривают, что у некоторых раз даже проводятся конкурсы «Направо попасть в отбор». «Направо поп...» Оказаться фавориткой повелителя весьма престижно. После можно рассчитывать не только на деньги, но и на выгодное замужество. Конечно, если сам повелитель не изъявит желания сочетаться с тобой браком. Вот об этом и мечтают легкомысленные девицы. Меня, честно говоря, немного удивило, что выбирают фаворитку для повелителя. По слухам, у него уже есть жена. Возможно, нас немного дезинформировали. И вообще странно, что жена не против того, что у мужа имеются еще и фаворитки. Конечно, неофициально они бывают у многих, но чтобы вот так, в открытую, при супруге устраивать отбор? Я же не собиралась выходить замуж в ближайшие пару сотен лет, и родители решили принять крайние меры. Позвольте представиться, Катрина или просто Рина. Светлая эльфийка, со всеми вытекающими из этого последствиями. Являюсь родственницей короля, правда весьма дальней. Седьмая вода на киселе, но родители все равно гордятся. В большей степени, конечно, матушка, ведь именно ее род приближен к королевскому. Мне же это никаким боком не помогает. К тому же я еще и отличаюсь от всех своих родственников. Во-первых, я не просто эльфийка, а дипломированный боевой маг. Да-да, вы не ослышались. Обычно у эльфов магия жизни, а у меня еще и огонь. За это надо благодарить пра-пра-пра-бабушку. Она по молодости согрешилась с демоном, и в результате я могу кидаться огнем. И главное, что мне это нравится, в отличие от родителей. Когда магия огня проявилась в первый раз, то папа чуть без своей обожаемой шевелюры не остался. Во-вторых, все эльфы любят растительную пищу, а я не могу без мяса. Ну и внешность моя немного отличается от общепринятой. Нет, я худая, как и все представители нашей расы. Но в отличие от большинства, имею неплохую грудь, которой завидуют все соотечественницы. И округлые бедра. У меня зеленые глаза, немного вздернутый носик и пухлые губы. А также синие волосы. Результат одного неудачного эксперимента, после которого блондинкой мне теперь не быть. Но я и не расстраиваюсь. Так даже прикольнее. Поговаривают, что красотой я пошла в мать. Но та истинная эльфийка. Худощавое телосложение, надменное выражение лица, синие глаза и белые, как снег, волосы. Конечно, она красива. По меркам моей расы. Вот только мне от этого сравнения ни жарко, ни холодно. Тем более, что она старалась привить мне с младых ногтей чувство гордости и ответственности. Матушка нанимала лучших учителей, пыталась впихнуть в престижную школу для благородных девиц. Оттуда я вылетела через полгода. Директор, превратившийся по моей милости в заику, после того, как я взорвала его кабинет, клятвенно пообещал, что моей ноги в его учреждении больше не будет. Мама бесилась, грозилась меня выпороть, но я лишь молча улыбалась и радовалась маленькой победе. Пришлось ей смириться и отдать меня в обычную школу. Когда мне исполнилось 18, родители решили, что пора Чаду остепениться и заключили от моего имени брачный контракт. Мне данное обстоятельство сильно не понравилось. Я взбунтовалась, сбежала из дома и поступила в Академию магии. Крику тогда было много. Папенька все волосы себе чуть не повыдергивал от счастья. А будущий муж и вовсе отказался от свадьбы, намекая на то, что его жена должна быть куклой, а не девицей с образованием. Пять лет зубрежки не прошли даром. Я стала весьма неплохим магом. Вот только родители этим не гордились, а наоборот, всячески скрывали. По их мнению, я должна сидеть дома, вышивать крестиком, собирать цветочки и ждать мужа, а не бегать по кладбищам в поисках зомби из-за дружбы с некромантами. Те периодически просят меня о помощи, так как огненный маг – незаменимая единица в борьбе с нежитью. Не понимаю, почему родители цепляются именно ко мне. В нашей семье, помимо меня, еще две дочери. Я средняя и единственный позор рода. Мои сестры еще не замужем и находятся в активном поиске женихов. И, естественно, я должна брать с них пример. Ага, уже бегу и падаю. Вообще, я планировала побыть дома еще год, а затем уйти на вольные хлеба. Мне как раз исполнится 25, и я стану совершеннолетней. Но, видимо, родители решили, что гарем меня немного усмирит, и я стану послушной девушкой, которая побежит за первого встречного. Размечтались. Я скорее этот замок на кирпичике разберу. Хотя по истечении контракта мне выдадут неплохую сумму. На нее можно не только купить себе домик, но и безбедно прожить пару десятков лет. Главное, после гарема тут же сбежать, пока родственнички не хватились. Интересно, а как там Маня? Небось скучает без меня. Надеюсь, моего питомца покормят. А еще меня очень интересовало, кто будет отобран в гарем и что тут будет происходить. Чем вообще должна заниматься наложница? И еще, меня кормить-то будут? Вечер уже, а я даже позавтракать не успела. Меня нагло вытащили из кровати, связали и кинули в портал. Изверги. И тут, словно по волшебству, на столике появился поднос с тарелками. Быстренько подбежала, открыла крышку и взвыла. На ужин мне предлагали суп из крапивы, сырники с чертополохом и березовый сок. Нет, я понимаю, что обычно эльфы питаются зеленью, травками и корешками. Но мне хочется мяса. У-что <связывая> же делать? И тут взгляд упал на колокольчик, висевший около входной двери. Подошла, подергала и стала ждать. Минут через пять в замке повернулся ключ, и в проеме двери показалась голова служанки. Вы что-то хотели, Кнера? залепетала она, опустив глаза. Мясо, ответила я, указывая на поднос. И желательно побольше, можно с картошечкой. Служанка удивилась столь странной просьбе и пристально посмотрела на меня. «Но вы же эльфийка!» Услышала вполне стандартную фразу. «Почему-то все уверены, что я должна питаться лишь капустой. Бесит!» «И?» – удивленно приподняла бровь я. «Разве эльфы едят мясо?» В ее голосе было столько неподдельного недоумения, что я невольно улыбнулась. «Еще как едят!» – заверила я, всовывая ей в руки поднос с зеленью. «Так что поторопитесь!» Девушка скрылась за дверью. Через пару минут на столике оказался другой поднос с куском хорошо прожаренного мяса, печеной картошкой и кружкой молока. «Ммм! Вот это другое дело! Не могли сразу такое прислать?» Я с наслаждением вгрызлась в мясо, замычав от удовольствия. Идеально прожаренная, с нотками специй, тающее на языке. «Повар высший класс!» Ради такой еды я согласна даже остаться. Дома меня до сих пор пытаются приучить к зелени. Нет, я понимаю, что родители привыкли есть салаты, пыльцу и прочую гадость. Но зачем детей мучить? Так что один плюс в гареме есть. Посмотрим, что будет дальше. После того, как поела, поднос исчез. Встал вопрос, чем заняться? Дома я бы с радостью пошла в лабораторию и поэкспериментировала. А тут такой возможности нет. В моей комнате даже банального книжного шкафа не наблюдалось. Немного помявшись от скуки, решила устроить себе банный день и наполнила ванну водой с пеной. Блаженство. Особенно если учесть, что дома такой роскоши нет. Там вечная очередь, и на водные процедуры дается от силы полчаса. А мне этого мало. Часа через два вылезла и пошла устраиваться на кровати. После ванны стало как-то легче, перестала болеть голова и похмелье уже не мучило. Эх, знала бы, что меня ждет дома, пошла бы ночевать к очаровательному Орко. А ведь вечер был так хорош. Моя закадычная подруга по академии неожиданно оказалась проездом в городе и позвала погулять. Ну как я могла ей отказать? Никак, поэтому и пошла навстречу. Мы решили отпраздновать это событие в кабачке под названием «Пьяная лошадь». Контингент там вполне нормальный и адекватный, а вышибалой работает самый настоящий орк. Сероватая кожа, рост под 2 метра, мускулы просто отпад. и Есть за что подержаться и что потрогать. Слегка выпирающая нижняя челюсть с клыками, черные глаза и чуть искривленный нос. Ходил он всегда в просторных черных штанах и без рукавки на голое тело. Красота неимоверная. Я когда на него смотрела, то прямо таять начала. И не надо мне говорить, фу, это же орки, они противные и злые. А ты вообще эльфов любить должна. Кому я должна, тем все прощаю. И любить эльфа – то еще удовольствие. У них не тело, а суповой набор или ходячее пособие по анатомии. Кожа до кости, хоть и мускулы имеются. В общем, я неправильная эльфийка и горжусь этим. Посидели хорошо, я бы даже сказала душевно. Выпили, закусили, потанцевали. К нам пытались приставать, но пара намеков на вышибалу и тишина. Дело не в том, что мы не искали компанию, просто в тот момент хотелось посидеть чисто девчонками. Ладно, хватит думать о прошлом. Будем развивать будущее. Посмотрим, что принесет мне завтрашний день. Как оказалось, ничего хорошего. Для начала меня подняли очень рано и принесли завтрак с учетом моих предпочтений. И на том спасибо. После этого выдали аккуратную стопку одежды, попросив одеться и выйти в коридор. Развернула предложенные вещи и неверяще вытаращилась. «Мда, весело у них тут, я смотрю». В руках оказалось практически невесомое одеяние. Верх представлял собой лиф и полупрозрачные рукава, а низ – шаровары с поясом. И все это белого цвета. «Интересно, а другую одежду тут носят?» Примерила и поняла, что анкуры совсем оборзели. После того, как я все надела и подошла к зеркалу, слов не осталось. Лиф, конечно, прикрывал грудь, но так ее подчеркивал, что становилось стыдно. Штаны тоже открывали прекрасный обзор на нижние 90, живот оставался полностью открытым. Если честно, то сначала хотелось найти плащ и прикрыться, а потом плюнула на стеснительность и вышла в коридор, где меня уже ждал стражник. Стоило мне оказаться рядом, как он отвесил поклон и указал направление. Я улыбнулась и послала его вперед. Мало ли... После трехминутных гуляний по коридору мы замерли напротив одной из дверей. Мне ласково улыбнулись и пропустили внутрь. Если честно, то ничего хорошего я не ждала. Но все же зашла в комнату. Тут в несколько рядов были выставлены стулья, и больше ничего. Странно. Выбрала один из них и села. Посмотрим, что будет дальше. Следом за мной в помещение вошла... А точнее, вползла. Нага, получеловек-полузмея. Белый лив без рукавов, черные волосы заплетены в маленькие косички, желтые глаза с вертикальными зрачками, две щелки вместо носа и слегка выпирающие ядовитые клыки. И, естественно, очаровательный черно-красный хвост в полосочку. Обворожительное зрелище. Если честно, то представительницу этой расы я встречала впервые. Наги обитают в пустыне и не любят выходить на контакт с кем-либо. Но тут, видимо, долг обязывает. Меня очень интересовало, какой у нее язык, раздвоенный или нет. А еще было любопытно, как она собирается исполнять обязанности наложницы. Насколько мне известно, Наги размножаются, откладывая яйца. И вообще, у них матриархат, и мужики нужны лишь для одной функции. Сомневаюсь, что повелитель подойдет на эту роль. Хм, забавно будет наблюдать за этим. А затем моя психика стала биться в истерике, потому что в комнату вошла арчанка. Высокая гора мускулов с внушительной грудью, обтянутой белой тканью, чуть ли не трещавшей по швам. Черные волосы собраны в ракес. В каждом ухе по шесть сережек, одна в носу. Серая кожа, маленькие глазки, массивная нижняя челюсть. Я попыталась представить ее с повелителем и поняла, что скончаюсь от смеха. Брачные игры орков – то еще зрелище. Не для слабонервных. Одно метание топора в будущего супруга чего стоит. Арчанка быстро оглядела зал, и я готова поспорить, что она либо воин, либо следопыт. Слишком пристальный взгляд. Она села недалеко от меня. Затем настала очередь человеческой девушки. Блондинка с голубыми глазами и пухлыми губами сразу отталкивала от себя. Могу поспорить на что угодно, она принцесса, может младшая, но это на дело не влияет. И плоская, как доска. На лице столько презрения к окружающим, что странно, как ее в колыбели не придушили. Она вошла гордой походкой, обвела нас взглядом, оценила мои верхние 90 и поняла, что сильно проигрывает. Я не смогла сдержать усмешки. В ответ меня одарили ненавидящим взглядом и сели подальше. Если так дело пойдет и дальше, то я буду в своем углу одна сидеть. Но, видимо, боги услышали мои молитвы. И следующей в комнату вошла моя подруга по Академии, Сукуб Кира. Симпатичная демоница с красноватой кожей, русыми волосами и очаровательными рожками. Мы с ней одного роста и комплекции, но Кира обладала нехилым маникюром, скверным характером и просто обожала мужиков. «Рина!» – воскликнула она, заметив меня. «Фурия, ты что тут забыла?» – вспомнила мое прозвище, данное в Академии, и направилась ко мне. «Что киснем? хлопок по плечу. «Привет, Кира!» – улыбнулась я и обняла ее. «Ты как сюда попала? Заставили?» «Меня? Не! Я сама пошла!» – ответила она, и, увидев мой удивленный взгляд, добавила. «Меня папуля хочет замуж выдать, а я пока не готова!» Она села на соседний стул, полностью игнорируя взгляды других девушек. «А разве это не то же самое?» Я обвела рукой помещение и заметила, что все остальные наблюдают за нами, но стоило мне встретиться с кем-то взглядом, сразу отводили глаза. «Нет», — отмахнулась она, закидывая ногу на ногу, — «меня точно не выберут в фаворитке. Зато какое-то время смогу пожить спокойно, а потом получу деньги и свалю от родителей». Я понимающе улыбнулась, меня саму посещала сия гениальная идея. Хотя в случае Киры это сделать легче, Сукубы очень любвеобильны. Пока мы жили в академии, она меняла мужиков, как перчатки. Я даже не успевала с ними познакомиться. «Как тебе здешний цветник?» – она кивнула на девушек. «Те делали вид, что не видят нас и не слышат». «Занятный!» – усмехнулась я и подмигнула принцессе. Та возмущенно надула щеки. Вылитый хомяк. Но думаю, это еще не конец. Не успела я произнести последнюю фразу, как дверь вновь открылась, и перед нами возникла представительница вампиров. Высокая и худая, как жердь, белоснежная, словно фарфор кожа. Алые губы и два выступающие клыки. Красные глаза густо подведены, и на бледном лице смотрятся пугающе. Черные локоны собраны в высокую прическу, а на шее ожерелье из жемчуга. Но зачем его надевать, если оно практически сливается с кожей? И еще мне было очень интересно, чем ее кормить будут. Точнее, у кого кровь сцеживать. Пока я об этом рассуждала, она выбрала себе место в первом ряду и села. Я же принялась гадать, кто будет следующей. «Рина, как думаешь, оборот не будут?» Толкнула меня в бок Кира, поглядывая на вампирессу. «Сомневаюсь. Последняя фаворитка была из их рода. Русалка?» – сделала следующее предположение демоница. Я хотела ответить, но не успела. В дверях появилась сумрачная дриада. «Чувствую, тут будет весело». Девушка робка приблизилась к крайнему стулу и тихонько опустилась на него. Если честно, ее я рассматривала с интересом. Никогда раньше не доводилось встречаться с этим народом. Почти прозрачная кожа, черные как агат глаза и белоснежные волосы. Внешне она ничем не отличалась от людей, но при этом именно их предпочитала в виде еды. Фигурка едва сформировалась и посмотреть было не на что. Даже принцесса стала выглядеть более обнадеживающе по сравнению с дриадой. Вот только я бы на месте этой белобрысой держалась подальше от последней. Это не светлая дамочка, которая живет в дереве и помогает всем, а темная. Такие обычно селятся на болотах и питаются местной живностью. При этом и человеченка не побрезгует. Надеюсь, что кормить нас будут не за одним столом. Боюсь, мой желудок не выдержит такого меню. А еще мне очень интересно, как повелитель будет выбирать себе фаворитку. Из каких критериев исходить? Через пару минут открылась дверь и в комнату вплыла дроу. Темная кожа, рыжие волосы до самой поясницы, красные глаза в окружении пушистых ресниц, татуировки по всему телу и проколотая бровь. Последняя деталь мне очень понравилась. На девушке точно такой же наряд, как и на мне, только смотрелся хуже. Она была не стройной, а скорее мускулистой. Но это и не удивительно. У темных эльфов нет разделения на мужчин и женщин. Службу в армии проходят все, поэтому с ними и не воюют. Но самым интересным было не это. С этой девицей я тоже была знакома, правда, заочно. Что тут делает Листерия? Нагнулась ко мне Кира, глядя на Дроу. То же, что и ты, ответила я, не сводя взгляды с темной. Листерия или просто Лис училась с нами в академии. Правда, когда мы поступали, она как раз ее оканчивала. Если не ошибаюсь, ее специализация – медиум. Дроу одарила нас демоницей презрительным взглядом, поджала губы и села в противоположном конце, видимо, не узнала. Хотя и не должна была, мы редко пересекались. О ней я знала лишь потому, что слухами Академия полнится. Эта девица обладала на редкость пакостным характером и имела кличку «Стерва». Она перепробовала практически всех мужиков из высшей аристократии и переплюнула в этом Киру. Последняя до сих пор бесилась. Надеюсь, что мы с Лис не будем часто видеться. Светлые и темные всегда конфликтовали, так что тут перемирия точно не будет. Но при всей стервозности мне очень нравился цвет ее волос. Обычно у всех дроу светлые волосы, но Лис такой образ не нравился, поэтому она перекрасилась в рыжий. Можно сказать, это стало ее изюминкой. Такую девушку очень сложно не заметить среди остальных. «Рин, как думаешь, тут весело будет?» Почему-то спросила Кира, оглядываясь вокруг. «Даже не сомневаюсь». С сарказмом ответила я. Девицы были как на подбор. «А ты случаем с собой припасы не взяла?» Намекнула она на мою лабораторию. «Нет», – печально вздохнула я. «Меня вытащили из кровати и тут же бросили в портал, а ведь я только пришла с гулянки». «Ого», – удивилась Кира, с сочувствием глядя на меня. Совсем родители отчаялись. Ответить не успела. Дверь вновь открылась, и на пороге возникла гномка. Все, мое чувство эстетики трещит по швам, а любопытство скоро просто удавится. Итак, она была примерно мне по грудь ростом, широкие плечи, впрочем, как и все остальное. Мощная грудь утянута белоснежным лифом, а штаны так и норовят разойтись по швам. Огненно-рыжие волосы заплетены в тугую косу, как и борода. Причем последняя еще и украшена бантиком. Серые глаза, кустистые брови и узкие губы. Я в шоке. «Ничего себе компания подобралась! Интересно, а еще какие сюрпризы нас ждут?» Пока рассуждала, Гномка заняла место рядом с Арчанкой и даже перекинула с ней парой слов. «Ну, эти народы хотя бы дружили между собой. А вот у меня, кроме Киры, вряд ли кто-то появится. Светлых эльфов сильно недолюбливают в последнее время. Правда, не знаю почему». Когда все расселись по местам, дверь в очередной раз открылась, и вошел мужчина. Высокий, худощавый, но мускулистый. Карие глаза, черные волосы, зачесаны назад. На одном глазу повязка, и довольно большой шрам пересекает левую щеку от самого уха. Интересно, как он его получил? При всем при том, его нельзя было назвать уродом. Наоборот, было в нем что-то притягательное. Одет просто и лаконично. Белоснежная рубашка с закатанными до локтей рукавами и черные брюки, заправленные в сапоги. Он вышел на середину комнаты и обернулся к нам. Обвел всех красавец пристальным взглядом, задержавшись пару секунд на мне. «Добрый день, девушки. Меня зовут Кнэр Тобиас. И я советник повелителя. От его грубоватого голоса у меня поползли мурашки. Вам оказана великая честь». Я скептически хмыкнула и была вознаграждена пристальным взглядом. «Вы элита, которую отобрали для нашего будущего повелителя. Все заинтересованно замерли. Одна из вас станет не просто фавориткой, а повелительницей». Так что вам придется приложить усилия, чтобы принц выбрал именно вас. Простите. Нагло перебила я, поднимая руку. Что значит принц? Мы разве не в гарем повелителя были отправлены? Не совсем. Соблаговолили пояснить мне? Нет. В этот раз отбор проводится не для повелителя, у которого уже есть жена. Очень ревнивая и нетерпящая соперниц, а для их сына, наследника и будущего повелителя. Для этого вы тут. А если никто не подойдет? Не унималась я. На роль жены. Пришлось быстренько уточнить. «Значит, выбираем фаворитку, а через пять лет попробуем снова», Зло ответил мне, намекая, что стоит помолчать, когда взрослые говорят. «Эх, ему бы у моей мамули поучиться. Вот у нее взгляд так взгляд. Сразу замолчать хочется. В процессе отбора вы будете проходить испытания и обучение. Надеюсь, что каждая из вас, взгляд опять задержался на мне, окажется трудолюбивой и приложит максимум усилий». А если не приложит, вновь встряла я и услышала легкий скрежет зубов. «Будет отправлена домой без вознаграждения. Еще вопросы?» Я улыбнулась и отрицательно покачала головой. То, что мне нужно, услышала. Остальное не имеет значения. Если все так, как он говорит, то я тут ненадолго задержусь. Денежное вознаграждение меня мало интересовало, а вот свобода весьма сильна. При этом я заметила, что как только речь зашла о возможном замужестве, больше половины девушек обратились вслух. Такая перспектива им нравилась, в отличие от меня. Да и Кира счастьем не пылала, она только сбежала из-под венца, сомневаясь, что перспектива обрести еще одного жениха ее сильно радует. «После обеда я проведу личную беседу с каждой из вас», — обрадовал нас Кнер Тобиас. «Надеюсь, что вы будете отвечать максимально честно». «О, да, я прям буду говорить только правду, и даже слегка ее приукрашу». «Сейчас можете разойтись по своим комнатам», — продолжил Кнер. «А на беседу вас вызовут». «А общаться между собой мы можем?» Я обаятельно улыбнулась мужчине, стараясь выглядеть максимально мило. «Можете», — ответил он и вышел в коридор. «Похоже, довела я дядечку. Эх, жаль», — думала у него выдержка более серьезная. Стража проводила нас до комнат, правда, я остановилась у двери Киры и заявила, что останусь тут. Мне хотелось поболтать с подругой. Стража отреагировала спокойно и обещала принести обед на двоих, чем приятно нас удивило. Мы с Кирой поблагодарили и зашли в комнату, точно такую же, как моя, только в светло-бежевых тонах. Сукуп тут же запрыгнула на кровать и развалилась. Я последовала ее примеру, давно у нас не было девишника. Нужно срочно это исправить следующие два часа мы вспоминали академические годы, шутили и смеялись. Когда я только поступила, то по распределению мне досталась комната в общежитии, где жила и Кира. Сначала мы с ней не очень-то дружили, я считала ее чересчур любвеобильной, а она меня заносчивой. Но со временем мы нашли общий язык и стали неразлучными подругами. Все по кости бывшим Киры делали вместе, и поверьте, нам было весело. Им нет. Рин, как ты думаешь, что будет тут происходить? Задала вопрос подруга, обнимая подушку. «Неужели принц решил жениться?» Демоница любила загадки, так что сейчас самое время немного посплетничать. Тем более я так соскучилась по ней. «Без понятия!» – пожала плечами я и перевернулась на живот. «Лично я в этом фарсе участвовать не сильно желаю. К тому же меня роль фаворитки не устраивает совсем. Понимаю еще жена». Да и мысль о том, что мой муж через пять лет решит выбрать себе официальную фаворитку, совершенно не радует. Мне вообще весь этот отбор кажется странным. Толком ничего не понятно. Сама посуди, что мы знаем о тех, кто вернулся с отбора? Практически ничего. Кажется, где-то упоминалось, что с участниц берется клятва о неразглашении. Но опять же, нигде это не подтверждено. Вот именно, странно все это. Да и не по своей воле я тут оказалась. «Я тоже ведь приехала с целью избежать замужества, а не сменить жениха», заявила Кира, забавно сморщив носик. «Меня больше интересует собеседование», – вздохнула я. «О чем нас спрашивать будут?» «Думаешь, этот Кнер сможет провести в твоем обществе более пяти минут?» усмехнулась Кира, хитро поглядывая на меня. «Ты его уже успела достать. Боюсь представить, что будет, когда вы окажетесь наедине». Я скривилась. «Мне этот советник совершенно не понравился». «Было в нем что-то заносчивое. Не люблю таких». «Но с другой стороны, сомневаюсь, что мы с ним будем часто пересекаться, так что не стоит заострять на этом внимание». «Спустя еще минут двадцать дверь в комнату отворилась, и на пороге возник страж. Кнера Катрина вас ожидают. Обрадовали меня». «А вас стучаться не учили?» Влезла демоница, хмуро глядя на него, и как бы невзначай прикрылась подушкой. «Вдруг мы тут раздетые ходим». Страшно секунду замер, а потом загадочно улыбнулся и промолчал. Теперь Кире надо быть осторожнее и не бегать по комнате голой, иначе ей грозит оказаться застегнутой врасплох. Да и мне нужно взять это на заметку. Кнера поторопили меня. Пришлось встать с кровати и отправиться за сопровождающим. Хотя я как-то не горела желанием видеть того напыщенного индюка. Но долг обязывает. При этом еще надо вести себя культурно, чтобы не опозорить светлых эльфов. Меня вновь повели по бесконечным коридорам. Как они тут сами не теряются? И, подведя к белоснежной двери с позолоченной ручкой, вежливо пропустили вперед. Зашла внутрь и осмотрелась. А ничего так, лаконично. Светлые стены, деревянные полы, окно с темными гординами и довольно приличный книжный шкаф. Я бы с радостью в нем полазила. Стол с кучей бумаг, пара мягких кресел. В общем, ничего лишнего. Советник листал какую-то тоненькую папку. Чувствую это по мою душу. Когда я вошла, он на меня даже не обратил внимания. Обидно, если честно. Поэтому не стала ждать разрешения. Прошла к одному из кресел и села, скрестив руки на груди. Советник поднял на меня взгляд и слегка поджал губы, выражая недовольство моим поведением. Но мое чувство справедливости молчало. Оно вообще редко проявляло себя. «Итак, Катрина», — наконец заговорил он, разглядывая меня, — «вы являетесь родственницей повелителя светлых эльфов». Дальний, тут же поправила я. Очень дальний. Благодарю за уточнение. Сквозь зубы проворчал советник. Эх, видимо, ему никогда не перечили и не перебивали. Боятся, что ли? Имеете диплом магической академии с уклоном в боевую магию. Я кивнула. Странный выбор для эльфийки. Я не стала это комментировать и лишь пожала плечами. Хм, вы также умеете исцелять и увлекаетесь... Вы также умеете исцелять и увлекаетесь чтением. Мне, конечно, лестно, что вы знаете про мои заслуги, но к чему перечислять то, что нам обоим уже известно?» Спросила я, начиная терять терпение. Я вовсе не мечтала тут оказаться, а уж слушать о своих же успехах тем более не хотела. «Я должен убедиться, что все написано тут правда. Вы ведь одна из кандидаток в повелительницы Анкуров». Я мысленно послала его лесом и ответила. Давайте говорить на чистоту. Мне тут совершенно не место. Я не желаю быть кандидатом или еще кем-то. Даже так, брови советника приподнялись. И почему же вы тогда тут? Родители сослали в надежде на мое перевоспитание. Я склонила голову. Мне стало немного стыдно за такое поведение родственников, но лучше сразу сказать правду, чем постоянно юлить. К сожалению, ваши мотивы не важны. Спустя минуту слегка сердито ответил советник. «Раз вы тут, значит, будете участвовать в отборе. Желаю вам удачи и приятного вечера!» Вот так мило меня послали к себе в комнату. И я обиделась. А значит, кому-то будет весьма плохо. Это я гарантирую. Пришлось встать с кресла и идти в свои покои. Интересно, а о чем разговаривали с другими девушками? Я как-то не представляю в повелительницах гномку или арчанку. Хотя вкус у всех разный. Ладно, не будем переживать раньше времени и посмотрим, что готовить завтрашний день.